Глава третья. 17 октября. Мир Белазов. Лос. Где-то в трущобах. коридор на двенадцатом этаже мы в прямом смысле вывалились. Я дышал так, что думал, что у меня сейчас лёгкие выпрыгнут наружу. Не удержавшись, поскользнулся и упал на пол. «Твою мать!» — в метре от меня лежит трупешник Кукаса с открытыми глазами, и они застекленев смотрят на меня. «А уж кровище-то из него натекло!» Походу, его кто-то из наших хорошо так продарявил из помпы. «Вон переход, пацаны!» — орёт Бер, показывая рукой дальше по коридору. Подняв башку и поправив каску, я действительно увидел большой, широкий и стеклянный переход в соседние здания. Переход как переход, ну, может, метров тридцать длиной. «Вперёд!» — снова орёт туман. Подхватив наших раненых, мы гурьбой ломанулись к переходу. Едва на него выбежали идущие первые ребята, как по нему дружно снизу ударила куча стволов. «Вот же уроды! Догадались, что мы попробуем через него свалить. Мы попадали кто где был. Стёкла, как какая-то вода, сыпались на нас. А уж свиста пуль, мне кажется, я наслушался на всю жизнь вперёд». «Ползите!» — орёт кто-то. «Не останавливаться!» Спустя несколько секунд стрельба снизу как-то резко стихла. Вернее, она стала не такой частой, видать все те кто полил по переходу разом высадили свои магазины и теперь им требовалось несколько секунд для перезарядки мы хоть и на бетонном полу но пули нет нет до да, рикошет от абрамы и их крепления бегом орёт бизоном большой я еще успел развернуться и на всякий случай выпустил короткую очередь в дверь ведущую на лестницу мы оттуда только что выбежали сюда Только я развернулся, только сделал пару шагов, как увидел летящего на меня и того, кто со мной рядом, Ивана. Он летел, как кошки летают. Может, видели? Они так расставляют передние и задние лапы и прыгают. Так и эта хреновина под названием «человек» летела на нас. Да, млять, где он разогнаться-то так успел? Все это промелькнуло у меня мыслями за доли секунды. «Ложись!» — орет Ваня. «Куда, млять, ложись? Тут бы с его дороги уйти, иначе он просто зашибёт». Естественно, я не успел. Ваня врезался в меня и ещё кого-то. Как какой-то локомотив, как шар в боулинге. Удар был, ну, очень мощный. У меня мгновенно выбил остатки воздуха из груди. Уже падая на пол, я почувствовал, как переход вздрогнул от взрыва. Ещё, ещё. Не знаю, сколько раз что-то взорвалось, так как на меня посыпались пацаны. Или я на кого-то упал, не знаю. В общем, но мы пролетели, вернее, проскользили после тарана Ивана пару метров точно. Когда я выбрался из-под чего-то тела, это оказался крот, и посмотрел на переход, его часть посередине отсутствовала. Отсутствовало метров десять точно, и даже не стоит думать, чтобы его перепрыгнуть. Вон вижу, как с той стороны копошатся наши пацаны. кто то кого-то оттаскивает. «Все живы!» — орёт с той стороны грач а под подползший край упырь лупит вниз из шестизарядного гранатомёта. «Живы!» — орёт Иван и косится на нас. Я полностью охреневаю. Пытаясь нашарить свой автомат, я оглядываюсь. Иван, я, Крот, Ватари, Котлета и Мамуля — они рядом. Все остальные там, на той стороне. Это что, млядь? Этот громила сбил нас пятерых своим весом? «Ну, Ваня, ты и дал!» — крутя головой шипит Крот. «Чуть пополам меня не сломал!» «Простите, мужики!» — пробасил здоровяк. «Я в окно увидел, как снизу из РПГ выстрелили. Подумал, что в переход они точно попадут». «Спасибо тебе, Вань!» Немного придя в себя, говорю я. «Нас бы на молекулы там!» — киваю на пролом. «Разорвало!» «Сидите, не рыпайтесь!» С той стороны появляется злющий туман. «Мы сейчас какую-нибудь доску или еще чего-нибудь найдем. И перекинем, переберетесь!» «Уходите, Валер!» Отползая назад по коридору к лестнице и таща за одежду ребят, кричу я. «Мы не допрыгнем, а переползти нам не дадут. Уходите, прорывайтесь и уносите раненых. Мы прорвемся, связь есть, найдемся». И тут снизу снова как влупили. Что там орал туман, я уже не слышал. Я только увидел, как его за шкирку дергает грач, и они падают на пол. Едва мы отползли назад в коридор, как в многострадальный переход снова влетели двер ПГ. Третья с противным шипением ушла выше. «Все, перехода больше нет». «Вы там живые, мать вашу!» — на общей волне кричит Туман. «Да живые, живые мы, Валер!» — отвечаю я, проверяя свой автомат и оглядывая пацанов. Котлета и мамуля вон лыбятся, сидят и большие пальцы показывают. Иван лапает пулемет, заряжает его. Туман хотел еще что-то сказать, вернее, он начал снова материться, но тут пару раз опять шарахнули с гранатометов и заработал крупнокалиберный пулемет. «Твою мать, этот-то хреновин у местных откуда?» «Хотя, чему я удивляюсь?» «Тяжёлые пули тут же начали делать в стенах дырки в влечной скулак, и нам пришлось делать ноги и снова прятаться на лестнице. Туману я успел крикнуть, что вырвемся, выйдем на связь!» «Ну и какие планы дальше?» – спрашиваю ребят. «Все напряжены, ну, кроме мушкетёров. Котлета вон с деловым видом набивает новыми гранатами свой гранатомёт. Мамуля проверяет магазин у дробовика». «На крышу надо!» — сплёвывая, говорит Крот. «Там осмотримся, решим, что дальше». «Ну, тогда двинулись!» — отвечаю я, вставляю новый магаз и передёргиваю затвор. «Туман, грач, у вас там все живы?» — спрашиваю по ходу. «Все?» — кажется, это грач. «Помехи какие-то! Видать, стены толстые, хреново пробивает. Ранены многие. В переходе нарвались. Но все живы. Вы там как?» «Нормуль! приём на крышу, там дальше решим!» «Туман, слева!» — слышу, как тот орёт, и слева захлопали помпы. «Лешего зацепило! Тащите его, пацаны! Большой прикрой, мать твою! Всё!» Дальше как-то связь резко оборвалась. «Походу, у них там весело!» — хмыкает крот. «Не переживай, мой друг!» — спокойно отвечает ему в Атаре. «У нас сейчас то же самое будет!» «Пленных не брать!» — кричит мамуля. «Вот же, млять маньяки! Увешаны оружием с ног до головы, и у обоих ещё бензопилы эти за спинами. И одеты в свою эту одежду. Ленточки, кнопки. Грязные, правда? Да, мы все грязные, как свиньи. То канализация, то лаборатория, где нас окатило и пылью, и наркотой. Одно радует. Никто из нас не ранен. В отличие от той нашей группы, и оружие с боеприпасами у нас завались. «Пацаны, приём!» — слышу голос Митяя. «Говорит тут же», — отвечаю я. К вам гости прут по пожарной лестнице. Нескольких снял. Дальше не могу. Они нам высунуться не дают. Где они? На пятнадцатом этаже и ныряют внутрь дома. У меня, блядь, аж всё внутри похолодело. Сколько их? Человек двадцать точно. Мать! Выдыхает Иван. Понял тебя, спасибо. Ещё одно. Быстро продолжает Митяй. Там сбоку люлька висит для ремонтников. Попробуйте на ней спуститься вниз. Как раз с крыши в неё и спуститесь. Вижу, как у Ивана округляются глаза. «Да-да», — хихикает Крот, — слоны по люлькам не катаются. Ты будешь первый. «Где эти падлы?» Держа в руках дробовик АА-12, кипятится мамуля. «Всех замочу!» «Всё, пацаны, мы пошли! Что-то тут жарковато становится!» Снова голос Митяя. «Ходу, мужики!» — поторапливаю ребят. «Крот, смотри за нашей спиной!» Автомат на изготовку, и мы поднимаемся наверх. «Тринадцатый этаж, четырнадцатый. Дверь на лестницу рывком открывается, из неё буквально выпрыгивает три или четыре человека. В два ствола с Иваном тут же делаем из них решето. Причём Ваня поднял свой печенек и лупит из него практически у меня над духом. «Ваня, ты охренел!» Ору я, отпрыгивая от него в сторону. Вижу, как Иван что-то мне говорит, а я не слышу. Тут он, скосив взгляд, снова смотрит в бок, и тут вижу, как уже мамуля вскидывает свой дробовик и лупит из него». Звук в мои уши вернулся мгновенно. «Наверху!» — кричит Ватари и стреляет из своего автомата. К нему присоединяемся, крот и я. Те, кто забрались по пожарной лестнице, уже тут, на два этажа выше нас. Мы стреляем в них, они в нас. Твою же мать! От стен летит такое количество камней и пыли, что я просто хреневаю И стреляю куда-то наверх совершенно не целясь. Только вижу, как сквозь эту пылюгу мелькают вспышки выстрелов, нападающих на нас. «Котлета, шмаляй!» — ору я сквозь грохот выстрелов. Чувствую, как меня тянут за шкирку. «Ещё одна рука протягивается к кроту?» Вторая к и их резко дёргают назад. «Млять!» — котлета выпустил все шесть гранат туда выше. Я не знаю, как он успел нырнуть в коридор, в котором были квартиры, и закрыть дверь на лестницу. Но там, походу, после его выстрелов разворотило вообще всё. Там такой грохот поднялся что точно сейчас эта башня сложится, как карточный домик. Только успеваю перезарядиться, как из сначала одной двери выскакивает мужик в штанах с автоматом и начинает лупить по нам. Затем из второй. Из коридора мы тут же раскатились в разные стороны, кроме Вани. Он просто вошёл в чью-то квартиру вместе с дверью косяком. Мужика в штанах грохнул крот. Наш гонщик как лежал на спине, так и двумя короткими очередями его грохнул. Второго, кажется, в атаре. Тут в коридор вышел Иван и веером прошёлся по стенам из пулемёта. Пыль, крохот, висевшие на стенах какие-то картины, светильники. Всё это дырявится, разбивается и падает на стол. «Есть кто ещё, млядь?» Прекращая стрелять, кричит Ваня. Мы как-то разом прекратили стрелять, и в коридоре наступила тишина. Слышу скрип двери. Видим, как в этот длинный коридор медленно выходит парень. Мгновенно вскидываем своё оружие, но никто из нас не стреляет. У парня в одной руке автомат. Другой он держится за живот, до него метров пятнадцать, и отчетливо видно, что рука, которая прижата к животу, в крови. Потом он как-то странно поворачивает голову на нас и плашмя падает на пол. Как наверх будем подниматься? – спрашивает Иван, не сводя глаз с трупов. Лестницу то котлета уничтожил. По пожарной лестнице наверх прорвемся? – зло отвечаю я. Надо только до нее добраться. Пошли уже! – снова орёт Мамуля, аж подпрыгивай на месте. Тут наверху мы услышали топот множества ног, крики людей. «К нам идут!» — хмыкнул Ватари, задрав голову. «Встретим, мать вашу!» — хрипит Иван. И, взяв поудобней пулемёт, первый идёт по коридору дальше. «Пожарная лестница с другой стороны дома. Нам надо через весь дом пройти. А тут этих квартир и коридоров, видимо-невидимо. Не заблудиться бы ещё. Жильцы вон какие-то все отмороженные. Сразу стрелять начинают». Хотя Бер говорил, что этот дом частично жилой, но всё равно как-то не хочется нарваться на пулю. Поэтому коридору, в который выходили множество дверей квартир, мы не то что крались, просто шли достаточно медленно, каждую секунду ожидали открытия любой двери и то, что оттуда откроют огонь. Первая дверь, вторая, седьмая, десятая, половину коридора прошли. Тут я неудобно повернулся, оглядываясь назад, и зацепил прикладом своего короткого помповика дверь. Только я сделал шаг, как из квартиры в эту дверь выстрелили. Охренеть! Рядом с моей поясницей образовалась здоровенная дырка. Бах! Чуть левее, и я бы получил заряд дроби. Еще один выстрел. Мы как подкошены упали на пол. Я резко разворачиваюсь на спине, вскидываю автомат и луплю прямо сквозь эту дверь длинной очередью. Тут же открывается еще одна дверь с другой стороны. И оттуда один за другим выбегают два чувака с топорами. Мать их! Ближе всех к ним лежит ватаре. Первый чувак с ошалевшими глазами перепрыгивает через нашего якудзу и, размахнувшись, прёт на крота. Второго ватари успевает сбить подсечкой. За какие-то доли секунды я вижу, как крот уворачивается от топора, и этот хрен с топором, промахиваясь, бьёт им об пол. Щёлк! У меня кончились патроны. И тут раздаются несколько выстрелов из помпы. Это мамуля всадил практически в упор из своего АА-12 в этого маньяка того аж на несколько метров откидывать назад, и он уже мёртвый, спиной влетает в дверь напротив, выбивая её. Всё-таки, еще не говори о помпо в упор, убойная штука. Вскакиваю на ноги. Где второй, там уже всё кончено. Ватаре сидит на том втором парне верхом, навалившись на нож, который он вогнал ему в грудь по самую рукоятку. «Мой будет», — довольным голосом произносит мамуля, берет топор и крутя его в руках. Быстренько перезаряжаемся и, ускоряясь, идём к виднеющейся двери. Как же хорошо, что в этом коридоре, в двери посередине, было небольшое окошко, и мы заметили с той стороны движение. Я прям отчётливо увидел мелькнувший там несколько голов. Не сговариваясь, открываем огонь. «Мать твою!» Иван лупит по ней из пулемета, а я из автомата. Мамоли свои помпы, а котлета умудрился выпустить две гранаты из гранатомёта. Дверь вместе с теми, кто там находился, буквально разрывает на части, да и проем стал гораздо шире. А уж как там бабахнули эти две гранаты? Минуту или чуть больше сидим на месте, держа под прицелом дверь. Крот держит спину. Вижу, как там вспыхнуло и затихает, или наоборот начинает разгораться пламя. Вижу там кучу трупов, вон кто-то шевелится, короткой очереди тело затихает. «Пошли!» Почему-то шепотом говорю я. Когда вошли в этот коридор, меня чуть не вывернуло. Сходу так вот не могу сказать, сколько тут было человек, но штук шесть точно. Просто парочку из них разорвало взрывами, и валяются части тел. Пол, стены, потолок, всё в крови и кусках мяса. Коридор-то не широкий, метра два с половиной. Они, видать, толпой бежали по нему к нам. Ну, мы их и встретили. Сначала свинцом, а потом этот маньяк котлетов садил в эту кучу людей две гранаты. Слышу, как пацаны кашляют, и так же, как и я, сдерживают рвотные позывы. Тут перемешались все запахи. Сгоревший порох, пыль, что-то горит, кровь, кишки вон чьи а вон и сам их владелец его откинуло на пару метров. Иван снова, недолго думая, веером фигачит из пулемета по стенам и всем дверям квартир. И, думаю, он это успел сделать вовремя. В самую последнюю секунду вижу, как метрах в десяти от нас открывается дверь, и оттуда показывается ствол автомата. Но так как Ваня начал поливать из своего пулемёта, стрелок резко пригнулся, но ствол назад не спрятал. Броском кидаюсь настоящего рядом в атари, там, где только что стоял японец, в стене появляются дырки от пуль. Мы же с японцем, выбив хлипкую дверь, вваливаемся в квартиру. В коридоры слышны маты, и опять захлопала помпа мамули. Вскакиваю на ноги и выбегаю в коридор. В квартире успеваю оглядеться, никого нет, зато пылища там полно. Но это уже не важно. В коридоре Мамуля быстрыми шагами идёт к тому стрелку и всаживает в дверной косяк одну за другой пули своего оружия. Двери косяк буквально на глазах разваливаются. Подойдя к значительно увеличившемуся проёму, он быстро закидывает в квартиру гранату, сам садится на корточки и зажимает руками голову. Взрыв. В коридор вылетает куча бумажек, пыли, какой-то посуды и чья-то рука. «Думаю, не стоит проверять, что стало со стрелком». Вперед, ору во всё горло. «Тут ещё одна лестница!» — едва успевает крикнуть проще первый котлета, как мы слышим топот множества ног сверху. «Кто так строит? Кто так строит?» Это у меня появились какие-то безумные и совсем неуместные к данной ситуации мысли из нашего фильма. Затем я увидел, как стоящий посередине коридора котлета перекидывает себе за спину гранатомёт и успевает схватить укорот и открывает огонь. Первых троих, сбежавших по лестнице, он тут же нашпиговывает пулями, но там сверху сюда прёт реально толпа. Я даже охренел, когда увидел, сколько сюда бежит народу. Стрелять нельзя. Пухлый котлета стоит точно посредине. «Котлета в сторону!» — орёт Иван сбоку от меня. И тут, мимо меня, промчался паровоз. Мне показалось, что у меня даже под каской зашевелились волосы. Котлета не успел отбежать его просто снесли многочисленные указы и люди и причем они все были вооружены дубинами палками топорами и мачете. откуда они тут взялись то да еще в таком количестве не иначе как местная молодежь которая тусила тут наверху живьем берите этих гадов орет тот из них сзади вес премию обещал ну теперь понятно почему они без оружия тем временем наш паровоз врезается в эту толпу и сносит разом штук пять людей Тот же завязалась куча мала. Все остальные перепрыгивают через них и, крича как какие-то полуумные, размахивая своим оружием, прут на нас. Одного я успел пристрелить, второму попал в руку. Всё, дальше пошла рукопашка. Успеваю вернуться от удара топора, который летел мне прямо в грудь. Бью прикладом совсем молодого укаса в челюсть. Тот мгновенно вырубается и падает на пол. Рядом хрипит крот, мелькает меч в атаре. В коридоре идёт драка. Драка такая, что просто пипец. Крушатся стены, выбиваются двери. Мимо меня снова с диким криком промчался паровоз с именем Ваня. Только он прёт в другую сторону. И я вижу, как он в руках держит парнишку. И им, как тараном, сбивает всех этих гопников. А это, мать вашу, точно какие-то гапари. Одеты кто в шорты, кто в спортивные штаны. У многих на ногах кроссовки уже нашего производства. Кто-то в майках-алкоголичках. Какие-то банданы на головах, наколки даже, вон, у кое-кого есть. И эти психи просто машут изо всех сил перед собой своим оружием, стараясь повредить нам руки или ноги. Мне пришлось даже несколько раз подпрыгнуть, чтобы мне каким-нибудь мачете не отрубили нахрен ногу. Мой автомат уже давно выбили у меня из рук. Встречаю очередного гопника двоечкой в зеленую рожу, пригибаюсь от топора, бью этого хрена в пах кулаком». Ухожу в сторону, вернее, в меня кто-то врезается, и мы влетаем в очередную квартиру. Сносим журнальный столик, тут же за нами забегают еще трое. «Живем, брать!» — орёт ворвавшийся за нами указ лет двадцати пяти. Вскакиваю на ноги, встречая прямым ударом ноги, бросившегося на меня другого укаса, Перепрыгиваю через диван, по которому тут же прошлись двумя мачете, располосовав обшивку. Хватаю какую-то вазу и запускаю ее в голову ближайшему. Тот не успевает увернуться. База разбивается об его башку, и он падает на пол. В коридоре снова и снова раздаются бутсующие удары. Стены буквально трясутся от ударов и идущей тантраки. Вот часть стены выгибается сюда внутрь от сильного удара. Затем сильный грохот и сюда вваливается Иван. На руках у него другой чувак. Он им пробил стену. Голова у чувака неестественно вывернута в бок. Саня сзади, орет мне Ваня. Быстро приседаю и перекатываюсь, чувствую, как в пол, где я только что был, ударилось что-то тяжёлое. «Млядь, когда этот хрен успел у меня за спиной это оказаться?» Скакиваю на ноги вижу, как на меня прёт сразу двое парней, у одного в руки нож у второго молоток. «Вот же, млядь, психи-то!» от молотка, хватаю руку этого маньяка и резко дёргаю его на себя, придав ускорение. Тот, не успев затормозить и получив толчок, со всего маха врезается в шкаф с какой-то посудой. Второй машет ножом и прыгает на меня. Успеваю вернуться, перехватываю руку, выкручиваю её и ломаю. Раздаётся нереальный крик боли. Вижу стоящий телефон на полу, хватаю его и со всей дури бью им по башке. Раз, два, три. Когда на четыре или пять раз брызнула кровь, понял, что этот чувак готов. А крепкий телефон-то. Вторая башка также практически лопается под ним. Вторая... «Это башка того чувака, которого я отправил в шкаф, прям как меня тогда на корабле баскетболист». «Мля, телефон весь в крови, а на нём ни одной трещины». Иван делает очередной проход в гипсокартонной стене. Вернее, им делают. Сразу два чувака на него прыгнули, и он, не удержавшись, влетает с ними в коридор. Походу, в соседней квартире кто-то дерётся тоже. Слышу там за стеной маты и удары. И тут взревела бензопила». Я уже не знаю, кто ее завел, но ей сразу дали максимальные обороты. И практически сразу за ними раздался такой нереально оглушающий звук боли, что я охренел. Это был какой-то визг, так может орать человек, когда ему ну очень больно. Вижу, как в в коридоре крутится, как уш на сковородке, и отмахивается своим мечом. Пару раз хлопнули пистолетные выстрелы, за ними несколько раз помпа, и заработала вторая бензопила. Выбегаю в коридор, бросаю окровавленный телефон в спину ближайшему ко мне кассу. Он и двое его приятелей, бешено махая и переступая через трупы, атакуют крота. Мой телефон-убийца попадает чуваку точно в бок, тот аж выгибается от боли. Рывок к нему, хватаю его за голову, все как учил колючий. Левая рука под подбородок, правая на уровне левого уха. Резкий поворот влево, хресь, прям чувствую, как у него ломаются шейные позвонки. «Надо же! Получилось с первого раза!» Крот хватает за шею ближайшего к нему парня, бьёт его лбом в нос. Тот оседает и, должен сказать, ну очень удачненько, прямо под мою правую ногу. «Лови!» Со всего маха, как в футболе, бью его ногой в лицо. «Ох ты ж, как он отлетел-то! Да ещё и затылком об косяк двери ударился! Всё, точно не боец!» Крот в это время вколачивает башку третьего в стену. Уж не знаю, как он его умудрился за голову схватить, но бьёт он его прям лицом о стену. После каждого удара на стене остаются кровавые шмётки. Наконец-то, после не знаю какого удара, крот и ему ломает шею. Вижу, как Иван отмахивается от напавших на него гапарей. Почему-то в этот момент он мне напомнил медведя из мультика про Маугли. Балу его звали. Помните, там на него напали рыжие собаки, и он отмахивался от них в разные стороны. Вот почти такая же картина была и сейчас. Посредине коридора стоит нереально здоровый чувак, на нём висит двое указов, третьего Ваня вбивает своим кулаком в стену, четвёртого пытается втоптать ногой в бетонный пол, левой рукой отрывает от себя одного со спины и просто бьёт его об стену, пятый сам с него спрыгивает. Но куда там? Иван его хватает и делает его башкой ещё одну дырку в стене. Но и селище же в Ваньке. Рожи красные, одежда порвана, глаза горят. Вот он разошёлся-то. Похлеще нашего большого будет. Этот какой-то бешеный паровоз. Он, млядь, пятерых раскидал в два счёта. Сзади бензопилы. И кто-то орёт от боли. Резко оборачиваюсь. Мать твою! Котлеты мамуля пилит в коридоре всех подряд. Вот мамуля взмахом своей бензопилы отрезает руку с ножом. Потом вторую. Чувак орёт от шока, рассматривая свои обрубки. Раз, мамуля проводит ему по животу и на пол падает какая-то хрень по ходу кишки. Котлета вонзает свою бензопилу в живот другому парню. Я только вижу, как бензопила выходит у него из спины. Так наш мушкетёр ещё дёрнул её наверх. Мля, я сейчас точно блевану. Он чувака просто пополам разрезал. Все те из нападающих, которые не успели свалить от этих двух психов, оказались разрезаны бензопилами полностью или частично. Вон чуть Ивану не прилетело. Тот вовремя свалил в сторону от разошедшихся мушкетёров. Вернее, присел. Трое, четверо, не кажись, пятеро. Это, судя по конечностям, попали под мушкетёров. Барр, тут кровище ещё больше, чем в том коридоре. Мамуля спотыкается падать на пол. Не выпуская из рук бензопилу. Фигачит по ногам нападающим. Те в ужасе прыгают, как сайгаки на месте. Им уже не до взятия кого-то из нас живьем. Тот бы с ногами остаться. Раз... Мамоли отпиливает одному ногу, второму частично. Те орут так, что я просто охреневаю. Оба падают на пол. И Мамоли из положения лёжа их там допиливает. Я прям вижу, как кровь на стену брызгает. Минута, даже меньше, и в коридоре всё кончилось. «Глуши!» — орёт Иван с ошалевшими глазами, махая мушкетёром. Я успел схватить свою помпу и выстрелить четыре патрона в четырёх людей. Трое лежали на полу и слабо шевелились. Четвёртый как-то прям, ну, совсем удачно выбежал из квартиры. Ватарь отрубил очередную башку своим мечом и вонзил меч другому чуваку прямо в сердце. А эти двое млять не останавливаются и, кажись, даже не собираются глушить свои адские бензопилы. Вон идут по коридору и методично допиливают всех тех, кто не успел отползти в сторону или куда-нибудь заныкаться. Голошейте, мать вашу, оружие я, наблюдая, как сразу две бензопилы вонзаются в грудь довольно таки крепкому укасу. Мне даже показалось, что у него глаза от боли или натуги лопнули. Или один глаз. Но это пока мамуля ему не в визжащему бензопилу прямо в открытый рот. «Хватит, мать вашу!» Снова кричу обоим маньякам. Заглушили наконец-то. Но «Ну, пипец, ну мясники!» Оба в крови с ног до головы стоят, улыбаются. «У меня семь!» — кричит довольный котлета. «У меня шесть!» — не менее радостно отвечает ему мамуля. Краем глаза вижу, как крот перерезает горло еще одному лежащему на полу касу кассу лет двадцати пяти. «Все?» — спрашивает Иван, устало поднимая с пола свой пулемет. «Пошли дальше!» «Да, да!» — закивал мамуля. «Пошли дальше!» — и трясет в руках своей бензопилой. «Господи, да что же это за маньяки-то такие? Как же хорошо, что они на нашей стороне!» Собираем валяющееся на полу свое оружие. Вот мой калашвей весь залит кровью. Срываю с какого-то трупа майку и вытираю ей автомат. «Прям дальше!» «Быстро сматриваюсь, ну пипец! Тут вообще всё в крови! Стены где-то проломлены насквозь, где-то в сквозных пулевых! Трупов не знаю сколько, но, думаю, человек двадцать пять точно есть!» «Намлять!» — шипит Ватари, втыкая на ходу свой меч ещё одному лежащему на полу кассу прямо в горло. «Пошли!» — дёргает его за рукав крот. «Где эта лестница?» «Вон впереди окно!» — хрипя киваю я. «Пошли!» До окна дошли вообще без проблем. Слышу, как позади меня раза четыре хлопнул пистолет. Один раз кто-то вскрикнул, два раза кто-то захрипел. Так хрипит человек, которого добивают холодным оружием. Я даже оборачиваться не стал. Там и мушкетёры, которые не берут пленных и злющие ватари. Ему тоже досталось в этой куче мале. На правой щеке большой надрез, и он то и дело вытирает рукой идущую кровь. На моё предложение перевязаться он только махнул рукой. «Осторожно!» кричит мне крот, когда я высовываю свою башку в окно, пытаясь рассмотреть пожарную лестницу. «Чисто!» говорю пацанам. «Мужики, вы как там?» В эфир вырывается голос тумана. «Нормуль!» отвечаю я за всех. «Прорвались к пожарной лестнице, сейчас на крышу к люльке полезем. Мушкетёры тут всех своими бензопилами на куски порезали. Вы там как?» «Я к вам хочу!» Тут же законючила рация голосом упыря. «Я тоже!» вторит ему паштет. «Тихо всем лять!» — рявкает на них грач. «Нормуль у нас тоже!» — это уже Туман отвечает. «Раненых много, но у нас тоже немало. Прорываемся вниз. Куда думаете потом двигаться?» Несколько секунд. Я смотрел вниз и обратил внимание, что недалеко от дома, ну, может, метров сто или чуть больше, на пятачке стоит несколько машин. «Вижу внизу колеса!» — отвечаю Туману. «Сейчас катапультируемся вниз, захватываем пару тачек и к вам. Ждите нас в холле дома!» «Принял. Грач, накрой этих уродов из гранатомёта! Что ты с ними ввозишься?» — слышу в своём наушнике маты пацанов. «Стрельбу, взрывы, ещё один взрыв». «Нормуль!» — ободряющий кричит туман. «Давайте, пацаны, мы вас в холле ждём!» «Это он уже нам!» «На своих двоих не уйдём! У нас раненых много!» «Ждите!» — кричу я и рывком выкидываю своё тело на пожарную лестницу. Следом лезут пацаны. «Шеф, лестницу минировать?» — орёт откуда-то снизу котлета. «Мини За минуту забираемся на крышу. Ох, как же тут хорошо, после этих коридоров и лестницы. Ветерок обдувает, прохладненько, и дождь кончился, дышится очень легко. «Но, млядь, и поездочка!» — ворчит Иван, забираясь на крышу. «Три, два, один!» — орёт котлета. Сбоку дома раздаётся взрыв. «Потом я слышу сильный скрежет металла». Не удержавшись, смотрю через перила. Пожарная лестница, как какая-то металлическая гусеница, под своим весом после взрыва отрывается от стены дома и ровненько падает вниз, накрывает газон, пару деревьев, фонарь уличного освещения и чью-то тачку. Всё это сопровождается нереальным грохотом и криками снизу. Вижу, как несколько людей внизу разбегаются от лестницы в разные стороны. «А уж пылище-то сколько поднялось!» Электричества нет, говорит крот, рассматривая распределительный щиток на люльке. Мотор не работает. Можно вот этот канат перерезать и мы полетим вниз, говорит котлета, дергая за какую-то веревку. Ты охренел! Полностью обалдевшим голосом говорит Иван. Мы же разобьемся нахрен! Я, честно говоря, тоже немного припух от предложения котлеты. Не бойся, пацаны! Довольной душей произносит котлета. «Вон бухта!» — тычет он нам, перемазанный чьей-то кровью рукой в сторону. «Это стопор! Бухта рассчитана на тот случай! Если этот канат оборвётся, и люлька полетит вниз! У нас так на стройке было! Мы остановимся метрах в двух от земли!» Я тут же вспомнил, что котлета на той земле работал на какой-то стройке прорабом. «Да идите вы в жопу!» — взрывается Аватари, смотря вниз. «Я не готов лететь вниз со скоростью света!» «Да и мне тоже как-то ссыкотно!» сыкотно морщится Крот. «Пацаны, я вам говорю, всё будет окей!» Снова говорит котлета и мигом перепрыгивает в люльку. «Мамуля, залезай! Сейчас прокатимся с ветерком!» Тот, улыбаясь, закидывает свою бензопилу за спину и запрыгивает следом за котлетой. «Они точно ненормальные!» — ошарашенно говорит Иван. «Ты это только понял!» — вздыхаю я. «Честно, мне тоже пипец как страшно!» Это же, млять надо додуматься, отрезать канат на строительной люльке и лететь в ней с шестнадцатого этажа вниз. «Ну чё вы там?» — снова спрашивает нас котлета, уже вытащив свой тесак и готовый перерезать или перерубить канат. млять млять стоит в нерешительности Иван. «Я лучше по лестнице вниз пойду. Лучше подерусь и постреляю». «Я с тобой!» — кивает Ватари. «Ну их, этих мушкетёров! С ними на тот свет! Оказаться, как нефиг делать, даже если рядом опасности никакой нет!» Честно говоря, я тоже поддерживал Ивана и Ватари. Но лучше подраться и пострелять, чем вот так камнем падать вниз. «Ох ты, млядь!» — кряхтит Крот и перелезает в люльку. «Давайте, пацаны!» — держай за поручень, кивает нам на люльку Крот. «Забирайтесь, там нашим пацанам помощь нужна!» Вздохнув, перебираюсь следом за Кротом. «Если мы разобьёмся...» — бурчит Иван, забираясь за нами. «Я вас двоих на том свете достану и выверну наизнанку!» «Вот психита не отстаёт за Иваном в атаре, но в люльку перелез. «Добро пожаловать в нашу авиакомпанию!» — орёт довольный котлета, и они с мамулей дают друг другу пять. «Ща за пару секунд до земли домчим!» да У меня даже нет слов, чтобы выразить всё то, что я сейчас думаю о мушкетёрах и этой ситуации. «Занимайте свои места согласно купленным билетам!» — кричит мамуля и начинает пилить канат. У меня затряслись ноги. Вижу, как Ватарий обматывается верёвкой, а Крот вцепился в Ивана. Здоровяк схватился за леера. «Мама!» — успевает выдохнуть Иван. «Я бы сказал, твою мать!» — кивает Ватарий. «Полетели, пацаны!» — орёт котлета. Мы, как заворожённый, смотрим на то, как мамуля с котлетой пилят канат, как его толщина уменьшается прямо на глазах. Где-то глубоко в душе я желал, чтобы они пилили его как можно дольше. «Поехали!» — заорали оба и перерубили остатки каната. Раз! Мой желудок резко подскочил к горлу, и я почувствовал, как мы летим. Быстро! Я бы сказал, очень быстро! Я, наверное, никогда в жизни так не орал. Только зажмурился, вцепился в леера и орал. Да чё там! Орали все! Только, думаю, мамулик котлета орали от удовольствия. Я не знаю, сколько мы так падали, но каждую секунду я ожидал удара о землю, Хоть бы сразу разбиться, что ли, а не валяться с переломанными ногами или позвоночником. Сквозь наши вопли слышу, как где-то сбоку что-то хорошо так взрывается. Не иначе наши пацаны кого-то или чего-то взорвали. Надеюсь, эти взрывы заглушат наши вопли. Я как-то сильно сомневаюсь, что после такой поездочки мы сможем быстренько встать на ноги и отстреливаться. На пару секунд я открыл глаза и увидел, как мимо нас мелькают этажи. Быстро летим. «Очень быстро. Нас шестеро. И люлька это хрен его знает, сколько весит. Неожиданно для меня затормозили мы очень мягко. Просто в один момент скорость начала гаситься, и вот уже раз мы, пару раз качнувшись вверх-вниз, остановились». «Приехали!» — заорал мамуля. «Это было офигенно! Котлетос! Жалко, повторить нельзя!» «Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании». Не менее довольный, орёт котлета. «Пацаны обзавидуются!» «Я вас убью!» Хватая ртом, воздух шипит Иван. «Я вас точно убью, только помогите мне встать!» «У меня тоже ноги отнялись!» Морщится Крот. Ватари так и сидит, обмотанный верёвкой, и не шевелится. «Я живой! Живой!» Это я кричу и понимаю, что вслух. «Как же я обрадовался! У меня тут как-то за этот полёт вся жизнь перед глазами пронеслась!» Шаев, куда дальше?» Как ни в чем не бывало, спрашивает котлета, выпрыгивая из люльки. «Мы живы?» – неожиданно спрашивает Ватари. «Или мы уже на небесах?» Из люльки выпрыгнули только мамуле котлета. Мы, покряхтеф и поохая после столь увлекательной поездки, вернее полета, просто вывалились из нее в кучу песка, который был под ней. Я был готов расцеловать всю эту кучу. «Шеф, вон тачки стоят!» – шепчет мне мамуля, дергая за рукав. «Блядь, даже в себя прийти не дают!» У меня ноги-то до сих пор дрожат. Да и, судя по большим глазам пацанов, они ещё тоже не отошли от полёта. Странно, что нас не заметили. И сюда не бежит куча плохих парней с оружием. Видать, они не думали, что мы можем воспользоваться таким способом спуска с шестнадцатого этажа. И эта сторона дома не была под наблюдением. Где-то там дальше, за забором, вдоль железной дороги, слышится стрельба. Вставляю выскочивший наушник от рации в ухо и снова слышу маты наших ребят команды стрельбу взрывы видать там бой не на шутку идет мамули показывает настоящие на небольшом пятачке машины три или четыре больших джипа и из пяток легковушек около них человек семь все смотрят на второй дом и двое из них говорят что-то в рацию пошли уже за тачками решительно поднимается крот ох ты ж, млядь!» — снова критит иван хрен я еще раз соглашусь на такой полет правильно мне говориликряхтит Ватарий. «Русские страшны не планом, а своей импровизацией. Я лучше с динозавром в рукопашку сойдусь, чем ещё раз соглашусь на такой полёт». «Я с тобой, братан!» Тут же зашептал мамуля. «Чё со мной?» Не поняв, переспросил Ватари. «Ну, это...» — немного растерялся мамуля. «С динозавром в рукопашку!» «Ага!» — захихикал Иван. «У него даже спецсредства есть, которые он пилит всё без разбору!» «Пошли уже, бойцы, блин!» улыбаясь я, видя озабоченный вид ватари, До пятачка, где стояли машины, мы добрались какими-то кустами и залегли в них, осматривая стоящих там людей. «Вес! Наши никак не могут в здание прорваться!» — услышали мы чей-то голос из одной из раций, которые были у стоящих людей на стоянке. «Наши группы и эти, которым ты обещал премию, тоже на связь не выходят!» — продолжает рация. «Опаньки! Вес этот тут, и кто же это из этих семерых?» Все семеро практически одновременно громко выругались. Некоторые из них сплюнули, а один здоровяк со всей силы ударил по капоту джипа кулаком. «Зовите ещё людей!» — почти переходит на крик высокий парень, крича в рацию. «Походу, это и есть этот вес, чью лабораторию по производству наркоты мы взорвали». «Возьмите мне хоть парочку живыми!» — продолжил тот. «Премия пять тысяч, Кут! Нам нужно знать, кто их послал!» «За такие бабки я пойду!» Тут же бобнит здоровяк. «Ты тут стой!» Резко оборачиваясь к нему, шипит на него вес. «Зови людей!» — вновь говорит он в рацию. «И отправь кого-нибудь в правую башню, пусть посмотрит, что там!» «Да там эти напавшие! Все лестницы и лифты взорвали! И пожарную лестницу тоже!» Тут же слышится ответ. «Значит, они еще в здании, идёт. «Вес, эти напавшие непростые ребята!» Снова жалуется рация. «Нас тут дохрена народу, а мы их взять не можем!» Они окружены, но отбиваются во всех направлениях. У нас много потерь. Я тебе сказал, зови еще людей!» Схватив рацию двумя руками, кричит в нее вес. «Собери всех жуликов-наркоманов, завалите их трупами! У них рано или поздно патроны кончатся! Взорвите там все! Но возьмите мне парочку из этих людей живье!» Тут он со всей злости кидает рацию об асфальт, и она от удара разлетается на мелкие детали. «Вес нужен живым!» — шепчу ребятам. Рядом тут же раздаются разочарованные выдохи мушкетёров. Быстренько распределяем цели. Крот и я в одну сторону, мушкетёры в другую. Иван с Ватари залегли и ждут команды. «Пацаны, вы как там, скоро?» — слышу голос Горча. «Нас тут конкретно прижали, боеприпасы кончаются». «Жди, грач, мы скоро!» — шепчу ему в ответ. Вот снова кустики. он ползу между ними. Млядь, как же тут грязно-то. Хоть бы не вляпаться куда. Хотя чего там, сам как свинья весь что так говном-то несёт? — возмутился один из стоящих парней, когда до стоящих на пятачке людей было метров пять. Вот же гад, учуял. — Работаем! — шепчу я в рацию ребятам. Этому не хочу я точно влепил одиночный в голову. Башка так и дёрнулась. Щёлк-щёлк-щёлк. Все стоящие вокруг веса людей замертво повалились на землю. Тот от неожиданности аж присел, рывком к нему, бью сходу ему ногой в голову. Пацаны, уже не дожидаясь команды, прыгают по тачкам. Рядом со мной крот, достал хомут и быстренько связывает руки за спиной этому длинному. «Вы кто такие?» Немного потерявшись от моего удара, шипит на нас разбитыми губами вес. «Мы те, кто взорвали твою лабораторию нахрен!» Отвечаю ему, улыбаясь в лицо. «Вы все трупы!» «Да-да, я это уже много раз слышал». Дав ему еще пару раз пинка, закидываем его с кротом в багажник джипа, связываем ноги, Крот отрезает ремень безопасности и привязывает веса к заднему сиденью намертво. Четыре джипа, Т-7 и две легковушки разом заводятся. «Туман, приём!» – вызываю его по рации. «На связи!» «Мы захватили машины, едем к вам, шесть тачек!» «Нет, стой, не прорвётесь, вас прямо в них и положат!» «И что делать?» – как-то растерявшись, спросил я. «Ребята вон тоже сидят в машинах и не трогаются, все слушают наши переговоры. Минуту ждите!» Секунды тянулись пипец как долго. Мы ещё тут, на этом пятачке, стоим, у всех на виду. Несколько раз видели мелькавшие среди деревьев силуэты. Местные бандиты подтягиваются к дому, где засели наши пацаны. «Саша, приём! На связи!» «Даю Хаса!» — произнёс рацию туман. «Хас, приём!» «Саша, вы сейчас где?» — услышал я голос Хаса. «Судя по всему, с другой стороны железки. Тут какой-то забор и пятачок. Вот мы на нём. Как к вам проехать-то?» «Что видите рядом? Опиши место, чтобы я понял. Где вы и сколько вам надо времени, чтобы до нас доехать?» «Вот же ты вопрос это задаешь. Пятачок, деревья вокруг, вижу забор, который идет вдоль железки. На заборе нарисовано граффити в виде рожи какого-то гоблина. Рожа зеленая?» — подключился к нашему разговору второй голос. Кажись, это был Бер. «Да, зеленая, с рогами такая. Я знаю, где вы». «Точно, это Бер. Езжайте вдоль забора направо. Будет заброшенный переезд». «Переезжайте через него и до первого Т-образного перекрёстка. На нём налево и всё время прямо. Вы как раз упрётесь в дом, в котором мы находимся». Продолжал инструктировать нас Бер. «Вам до нас минуты три. Как проедете перекрёсток, выходите на связь. Мы рванем глухую стену в этой башне, и вы к ней подъезжайте. Все эти уроды засели около центрального входа и не дают нам выйти». «Куда потом-то ехать?» – спросил я. «После этого перекрёстка». «Я же сказал, налево». Вы прям в дом упрётесь. Вокруг него идёт дорога. Там стоит остов машины. Заруливайте на тротуар и по нему объезжайте дом слева. Именно слева. Увидишь пролом в стене, подъезжайте к нему, и дальше мы грузимся. У нас будет не больше минуты. Вновь взял слово туман. Мы рванём стену, и они все очухаются и попрут на взрыв. Даже, скорее всего, меньше. Саша, повтори маршрут. Вновь голос Бера. Я слово в слово повторил, как нам ехать. «Отлично, всё запомнил. Давайте, пацаны, вставайте задницы задницей к пролому. Мы тут немного распределились, каждый знает, в какую тачку ему прыгать. Ну а вы, в шестером, постарайтесь нас прикрыть». «Вот же, мать твою, они там план-то выработали». Но делать нечего. Туман ясно сказал, что у них много раненых. Значит, каждого будет тащить один или двое бойцов, и им точно будет недоведение огня. «Выезжаем», — коротко ответил я и переключился на другую волну. «Все слышали, что надо делать?» — спросил я у ребят которые были со мной. «Слышали, всё сделаем, прикроем!» Тут же начали раздаваться ответы ребят. «Поехали уже! Замочим там всех!» — громко крикнул в рацию котлета. «Тронулись!» Шесть машин друг за другом пёрли по ночным трущобам. Я на джипе ехал первый и до боли в глазах смотрел, где должен быть этот заброшенный переезд. Пока ехал, у меня возникла мысль, что все те, кто бежали к дому с нашими ребятами, наверняка перебираются через железку и через дырки в заборе. Вот и сейчас, прямо передо мной, дорогу перебежали четверо каких-то харей. Ох, как же мне хотелось их переехать. Всех бы не достал, но двоих бы точно переехал. Но нельзя. Неизвестно, сколько их вокруг нас. Вес же ясно сказал кому-то в рацию, чтобы собирали всех. Вот и пёрли сейчас из всех щелей на звуки стрельбы разные личности. «Вон еще трое несутся вдоль забора. У одного в руках я заметил автомат. У двух других по какой-то палке или дубины. Но никто из них не стреляет по нашим машинам. И не делает попыток их остановить. Видать, эти машины в трущобах знают». «Млядь, надо было те трупы с пятачка убрать. Как-то мы не догадались до этого. Сейчас заметят их, поднимут шум. Млядь, я до боли закусил губу из-за этой оплошности. Но будем надеяться, что за это время веса его людей не хватится». «Мужики, мы пролетели перекрёсток!» аруя в рацию, следа инструкциям пацанов. «Работаем, пацаны!» Тут жарит туман. И тут рвануло. Эту башню, к которой мы сейчас ехали, разом осветило взрывами со всех сторон. Скорее всего, ребята из закон выкинули в разные стороны всю оставшуюся взрывчатку. Пылище поднялась просто пипец. Ну и стрельба разом стихла. «Блядь, куда дальше-то?» «Саня, вижу вас!» Орёт мне в рацию Бер. «Давай налево, быстро, прямо через кусты!» Выкручиваю руль, сношу несколько кустарников, вижу, как в окнах мелькают головы ребят, и кто-то из них продолжает стрелять короткими очередями. Теперь прямо, направляет меня Бер. Сейчас будут ступеньки, жми прямо по ним. Надеюсь, две легковушки в нашей колонии выдержат эту поездку и эти ступеньки. Пролом видишь? Вижу, вижу, ору я в ответ. Ни хрена себе, они там дырку сделали. Вон из-за того пролома уже выбегают наши ребята и поддерживают нескольких раненых. Сношу своей тачкой пару урн, лавочку, резко разворачиваюсь и сдаю задом к пролому. «Грузимся, мать вашу!» — взрывел в рацию туман. Рядом слышны визг колес других машин. Мы заехали на какую-то площадку сзади башни. Тут, походу, была пешеходная дорожка. Выпрыгиваю из тачки, тут же встаю на колено, держа автомат на изготовку. Сзади меня охи, маты, топот ног, снова стрельба. «Винта кладите!» — слышу голос Дока. «Коржа тоже!» «Блядь!» — винт так и не пришел в себя. Корж, походу, тоже сильно ранен. «Котлета справа на четыре часа!» — орёт. «Ватари! Накрой их!» «Шлёп! Шлёп! Шлёп!» Шесть гранат из своего гранатомёта накрывает небольшой участок с кустиками. Во вспышках замечаю, как взрывами бежавших там людей, как кукол раскидывает в разные стороны. «Саня, слева! Не спи!» — орёт мне кто-то сзади. «Блядь! Чуть не прохлопал!» Вон мелькают людские силуэты, но пока никто из них не стреляет. Там просто толпа к нам бежит. Начинаю стрелять короткими очередями. Рядом заработал пулемет, с ним ещё один. Скосив глаза, вижу няму с перебинтованной башкой и левой рукой. Морщится от боли, но поливает из печенега, будь здоров. Пулемёт, походу, трофейный. свой тон -то внизу в коллекторе бросил. «Быстрее, быстрее, пацаны!» — поторапливает их грач. «Щёлк!» — у меня кончаются патроны. Тут же кто-то вырывает у меня из рук мой автомат, и мне тут же в руки суют другой. Резко поворачиваюсь, довольный полукет подмигивает мне и перезаряжает мой автомат. «Фигачу просто длинными очередями, фигачу, чтобы напугать, сбить прицел тем, кто прёт сюда!» Хлопают подствольники. Ребята лупят так же, как и я, длинными очередями. «Очень надеюсь, что сюда кто-то не выпустит из РПГ. Хана точно будет!» «Мы, конечно, стоим за какими-то бетонными перилами, но тачки-то видны, и мы видны. Вижу, как первые пули начинают взбивать фонтанчики земли по бокам от нас» выбивают крошку из этих перил, где-то наверху осыпаются стёкла, да и мелькающих вспышек со стороны нападающих появляется всё больше и больше. Я успел расстрелять четыре или пять магазинов из калаша, как снова слышал тумана. «Всё, валим, пацаны! Водилы за руль! Валим, мать вашу!» Резко прекращаем стрельбу и в тачке. В моём джипе куча народу. Справа спереди сидит большой с помпой в руках. Пока забирался за руль, увидел, как упыри паштет привязывают к двум уже нашим джипам связанных чуваков. Чуваки упираются, но пару ударов прикладами их в раз успокаивают. Почему-то я даже не удивился от этой картины. И что будет с этими чуваками, когда мы сейчас поедем? Меня тоже не интересует. «Саня, чё тут за хрен сзади?» – орёт из багажника слива. «Это вес, главарь той банды, Лаборатории тоже его!» «Здорово, козлина!» Спустя пару секунд орёт слива. И я тут же слышу хорошие такие удары. Завелись, тронулись все разом, снесли остатки кустов. Без иха сорут в рацию поочередно, указывай, куда нам ехать. Вокруг стрельба, но в наши тачки вроде ни разу не попали. Тут какой-то парк был, вот мы через него и пёрли. Да ещё и ребята закон машин полили в разные стороны. Через пару минут бешеной стрельбы и езды выстрелы остались позади. Кажется, вырвались мужики. Орет кто-то в рацию: «Мы всё, вырвались!» «Ура!» — не сговариваясь, начали мы орать, что есть силы. Ещё через пять минут мы, как пробка из бутылки, вылетели из трущоб. В зеркало на очередном повороте я успел просчитать машины. Шесть. Все шесть машин едут. У парочки из них колёса высекают искры, видать, на дисках ребята прут. Хоть и ночь на дворе, но таким грохотом мы сейчас полгорода разбудим. Пришлось заруливать в первый попавшийся переулок, Там-то одна из легковушек и сдохла. Видать, тачка на последнем издыхании вывезла нас из трущоб. «Все живы?» — первым делом спрашиваю пацанов, выпрыгнув из-за руля джипа. «Бля, а в капоте-то у меня несколько дырок от пуль. хренасе я даже не заметил, как в нас попали. Да и в других машинах вон тоже пулевые есть». «Все живы?» — устал, отвечает Туман. «Винта хорошо об стену приложила». «Будет жить!» — я сказал, — ревкает док, помогая его вытаскивать из багажника. «Вызывайте ребят! Все, переходим в наш мир!» «Санта! Мага! Макар!» — взялся за рацию Грач. «Мать вашу, вы где?» — тут же ответила рация голосом Маги. «Мы уже хотели на площадях в трущобы ехать!» «Дуйте к нам!» — не обращая внимания на слова Маги, говорит Грач и называет адрес. «Млядь, какое же счастье! Все пацаны живые! Никто не погиб! Да, многие ранены!» Вон, вижу, светят белыми бинтами. Все грязные, в дранной одежде. Видать, махались тоже. Хорошо всё-таки, что водители на плащах не рванули в трущобы. Тогда бы нас в два счёта вычислили. Ну, кто там повеселился? А так попробуй, пойми. Может, это какая-то конкурирующая группировка на лабораторию Веса напала? Взорвала её и положила кучу его людей. Кстати говоря, самого Веса вон уже прессует в углу Бер, Томас и Паштет с упырём. Хас сидит на ящике и с улыбкой на это смотрит. Спустя десять или пятнадцать минут сюда приехали три наших плаща. Быстренько в них погрузились, веса грохнули, бросили на улице, ну а потом и мы свалили из этого переулка. Ещё через двадцать минут езды по ночным улицам Лос мы уже въезжали в наш ангар. Тут же запустили ворота, и через минуту мы были в нашем мире. Всё, мы дома».